Экспедицию вел Иван. У мальчишки были хорошая память и собачье чутье. Артур Леви торопился. Трогались в путь на утренней заре и шли до темноты без привалов. Лошади выбивались из сил, люди роптали. Артур Леви был неумолим. Он не щадил никого, но хорошо платил. Погода портилась. Мрачно шумели вершины кедров. Иногда слышался тяжелый треск, повалившегося столетнего дерева, или грохот каменной лавины. Камнями убило двух лошадей, две другие вместе с вьюками утонули в трясине зыбучего болота. Иван обычно шел впереди, карабкаясь на сопки, влезая на деревья, чтобы разглядеть одному ему известные приметы. Однажды он закричал, раскачиваясь на кедровой ветке, «Вот он!» «Артур Артурч, вот он!» На отвесной скале, висевшей над горной речкой, было видно древнее высеченное на камне, полуистертое временем изображение воина в конусообразной шапке со стрелой и луком в руках. «Отсюда теперь на восток, прямо по стреле, до шайтан камня, а там недалеко лагерь!» — кричал Иван здесь стали привалом перепаковывали в юки зажгли большой костер утомленные люди заснули в темноте сквозь шум кедров доносились отдельные глухие взрывы вздрагивала земля и когда огонь костра начал угасать на востоке под тучами обозначилось зарево будто какой то великан раздувал угли между гор Их мрачный отсвет мигал под тучами. Чуть свет Артур Леви, не отнимавший руки от кобуры Маузера, уже расталкивал пинками людей. Он не дал развести огонь, вскипятить чай. Вперед, вперед! Измученные люди побрели через непролазный лес, загроможденный осколками камней. Деревья здесь были необыкновенной высоты. Папоротники лошади скрывались с головой. У всех ноги были в крови. Еще двух лошадей пришлось бросить. Артур Леви шел сзади, держа руку на маузере. Казалось, еще несколько шагов, и хоть убивай на месте, никто не сдвинется с места. По ветру донесся звонкий голос Ивана. "Суда, сюда, товарищи! Вот он, шайтан-камень!» Была огромная глыба в форме человеческой головы, окутанная клубами пара. У ее подножия из земли била пульсируя струя горячей воды. С незапамятных времен люди, оставившие путевые знаки на скалах, купались в этом источнике, восстанавливающем силы. Это была та самая живая вода, которую в сказках приносил ворон. Вода, богатая радиоактивными солями. Весь этот день дул северный ветер, Ползли тучи низко над лесом, Печально шумели высокие сосны, Гнулись темные вершины кедров, Облетали лиственницы, Сыпало крупой и туч, Сеяло ледяным дождем. Тайга была пустынна. На тысячи верст шумела хвоя над болотами, Над каменистыми сопками. С каждым днем в студионе страшнее дышал север, с беспросветного неба. Казалось, ничего, кроме важного шума вершин до да посвистывания ветра, не услышишь в этой пустыне. Птицы улетели, зверь ушел, попрятался. Человек разве только за смертью забрел бы в эти места. Но человек появился. Он был в рыжей рваной дохе. Низко подпоясанной веревкой, в разбухших от дождя пимах. Лицо заросло космами, нечесанные уже несколько лет бороды. Седые волосы падали на плечи. Он с трудом передвигался, опираясь на ружье, огибал косогор, скрываясь иногда за корневищами. Останавливался, согнувшись, и начинал посвистывать. «Федь, Машка, Машка!» Фить. Из бурьяна поднялась голова лесного козла с обрывком веревки на вытертой шее. Человек поднял ружье, но козел снова скрылся в бурьяне. Человек зарычал, опустился на камень. Ружье дрожало у него между колен, он уронил голову. Долго спустя опять стал звать «Машка, Машка». Мутные глаза его искали среди бурьяна эту единственную надежду ручного козла убить его последним оставшимся зарядом, высушить мясо и протянуть еще несколько месяцев, может быть, даже до весны. Семь лет тому назад он искал применение своим гениальным замыслом. Он был молод, силен и беден. В роковой день он встретил Гарина, развернувшего перед ним такие грандиозные планы, что он, бросив все, очутился здесь, у подножия вулкана. Семь лет тому назад здесь был вырублен лес, поставлено зимовище, лаборатория, радиоустановка от маленькой гидростанции. Земляные крыши поселка, просевшие и провалившиеся, виднелись среди огромных камней, некогда выброшенных вулканом, у стены шумящего вершинами мачтового леса. Люди, с которыми он пришел сюда, одни умерли, другие убежали. Постройки пришли в негодность, плотину маленькой гидростанции снесло весенней водой. Весь труд семи лет. Все удивительные выводы исследования глубоких слоев земли оливинового пояса Должны были погибнуть вместе с ним из-за такой глупости, как Машка. Козел, не желающий подходить на оружейный выстрел, сколько его проклятого не зови. Прежде шуткой бы показалось пройти в тайге километров триста до человеческого поселения. Теперь ноги и руки изломаны ревматизмом, зубы вывалились от цинги. Последней надеждой был ручной козел. Старик готовил его на зиму. Проклятое животное перетерло веревку и удрало из клетки. Старик взял ружье с последним зарядом и ходил, подманивая Машку. Близился вечер. Темнели гряды туч. Злее шумел ветер, раскачивая огромные сосны. Надвигалась зима, смерть. Сжималось сердце. Неужели никогда больше ему не увидеть человеческих лиц? Не посидеть у огня печи, выдыхая запах хлеба, запах жизни? Старик молча заплакал. Долго спустя еще раз позвал. Машка! Машка! Нет, сегодня не убить. Старик кряхтя поднялся, побрел к зимовищу. Остановился, поднял голову. Снежная крупа ударила в лицо, ветер трепал бороду. Ему показалось? Нет, нет, это ветер, должно быть, заскрипел сосной о сосну. Старик все же долго стоял, стараясь, чтобы не так громко стучало сердце. Эй! Слабо долетел человеческий голос со стороны шайтан-камня. Старик ахнул. Глаза заслала слезами. Вразинутый рот била крупой. В надвинувшихся сумерках уже ничего нельзя было различить на поляне. «Эй, Манцев!» Снова долетел срываемый ветром мальчишеский звонкий голос. Из бурьяна поднялась козлиная голова. Машка подошла к старику и, наставив ушки, тоже прислушивалась к необычайным голосам, потревожившим эту пустыню. Справа, слева приближались, звали. «Эй, где вы там, Манцев? Живы?» У старика тряслась борода, тряслись губы, он разводил руками и повторял беззвучно. «Да-да, я жив. Это я, Манцев». Прокопченные бревна зимовища никогда еще не видели такого великолепия. В очаге, сложенном из вулканических камней, пылал огонь. В котелках кипела вода. Манцев втягивал ноздрями давно забытые запахи чая, хлеба, сала. Входили и выходили громогласные люди, внося и распаковывая в юки. Какой-то скуластый человек подал ему кружку с дымящимся чаем, кусок хлеба. «Хлеб!» — Манцев задрожал торопливо пережевывая его деснами. Какой-то мальчик, присев на корточки, сочувственно глядел, как Манцев то откусит хлеб, то прижмет его к косматой бороде, будто боится, не сон ли вся эта жизнь, ворвавшаяся в его полуразрушенное зимовище. — Николай Христофорович, вы меня не узнаете, что ли? — Нет, нет, я отвык от людей, — бормотал Манцев. Я очень давно не ел хлеба. Я же Иван Гусев, Николай Христофорович. Ведь я все сделал, как вы наказывали. Помните, еще грозились мне голову оторвать? Манцев ничего не помнил, только таращился на озаренные пламени незнакомые лица. Иван стал ему рассказывать про то, как тогда шел тайгой к Петропавловску, прятался от медведей, Видел рыжую кошку величиной стеленка, сильно ее испугался, но кошка и за ней еще три кошки прошли мимо. Питался кедровыми орехами, разыскивая их в беличьих гнездах. В Петропавловске нанялся на пароход чистить картошку, приплыл во Владивосток и еще семь тысяч километров трясся под вагонами в угольных ящиках. Я свое слово издержал Николай Христофорович. «Привел за вами людей. Только вы тогда напрасно мне на спине чернильным карандашом писали. Надо было просто сказать, Иван, даешь слово? Даю. А вы мне на спине написали, может, что-нибудь против советской власти. Разве это красиво? Теперь вы на меня больше не рассчитываете, я пионер». Наклонившись к нему, Манцев спросил, выворачивая губы хриплым шепотом, «Кто эти люди?» Французская ученая экспедиция, говорю вам. Специально меня разыскали в Ленинграде, чтобы вести ее в суда за вами. Манцев больно схватил его за плечо. Ты видел Гарина? Николай Христофорович, бросьте запугивать. У меня теперь за плечами советская власть. Ваша записка на моем горбу попала в надежные руки. Гарин мне ни к чему. Зачем они здесь?» что они от меня хотят. Я им ничего не скажу. Я им ничего не покажу. Лицо Манцева багровело, он возбужденно озирался. Рядом с ним на нара сел Артур Леви. Надо успокоиться, Николай Христофорович. Кушайте, отдыхайте. Времени у нас будет много. Раньше ноября вас отсюда не увезем. Манцев слез с нар, Руки его тряслись. «Я хочу с вами говорить с глазу на глаз». Он проковылял к двери, сколоченные из нетесанных наполовину сгнивших горбылей. Толкнул ее. Ночной ветер подхватил его седые космы. Артур Леви шагнул за ним в темноту, где крутился мокрый снег. «В моей винтовке последний заряд. Я вас убью!» «Вы пришли меня ограбить!» — закричал Манцев, трясясь от злобы. «Пойдемте, станем за ветром!» Артур Леви потащил его, прислонил к бревенчатой стене. «Перестаньте бесноваться!» «Меня прислал за вами Петр Петрович Гарин!» Манцев судорожно схватился за руку Леви. Распухшее лицо его с вывороченными веками тряслось, беззубый рот всхлипывал. Гарин жив? Он не забыл меня. Вместе голодали, вместе строили великие планы, но все это чепуха бредни. Что я здесь открыл? Я прощупал земную кору. Я подтвердил все мои теоретические предположения. Я не ждал таких блестящих выводов. А Левин, здесь, Манцев затопал мокрыми пимами. Ртуть и золото можно брать в неограниченном количестве. Слушайте, короткими волнами я прощупал земное ядро. Там черт знает, что делается. Я перевернул мировую науку. Если бы Гарин смог достать сто тысяч долларов, что бы мы натворили? Гарин располагает миллиардами, а Гарине кричат газеты всего мира, сказал Леви. Ему удалось построить гиперболоид. Он завладел островом в Тихом океане и готовится к большим делам. Он ждет только ваших исследований земной коры. За вами пришлют дирижабль. Если не помешает погода, через месяц мы сможем поставить причальную мачту. Манцев привалился к стене. Долго молчал, уронив голову. Гарин. Гарин, повторил он с душераздирающую коризной. Я дал ему идею гиперболоида. Я навел его на мысли об оливиновом поясе. Про остров в Тихом океане сказал ему я. Он обокрал мой мозг. Сгноил меня в проклятой тайге. Что теперь я возьму от жизни? Постель? Врача? Манную кашу? Гарин. Гарин. Пожиратель чужих идей. Манцев поднял лицо к бушующей непогоде. Цинга съела мои зубы, лишаи источили мою кожу. Я почти слеп, мой мозг отупел. Поздно, поздно вспомнил обо мне Гарин. Гарин послал в газеты Старого и Нового Света о радио о том, что им, Пьером Гарри,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 чтобы арестовать этого Пьера Гарри и на острове поставить на вечные времена железную матчту с прорезиненным звездным флагом Соединенных Штатов. Крейсер ушел. Про смехотворную историю с Гарриным был зачинен фокстрот бедной Гарри, где говорилось о том, как маленький, бедный Пьер Гарри полюбил криолку и так ее полюбил, что захотел сделать ее королевой. Он увез ее на маленький остров И там они танцевали фокстрот, король с королевой вдвоем. И королева просила бедный Гарри, «Я хочу завтракать, я голодна». В ответ Гарри только вздыхал и продолжал танцевать. Увы, кроме раковины и цветов у него ничего не было. Пришел корабль. Красавец-капитан предложил королеве руку и повел к великолепному завтраку. Королева смеялась и кушала. А бедному Гарри оставалось только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 Пьер Гарри искренне советует всему населению земного шара бросить политику и беззаботно танцевать фокстрот его имени. Плотина во враге около Зимовища была восстановлена. Электростанция заработала. Артур Леви ежедневно принимал нетерпеливые запросы с золотого острова «Готова ли причальная мачта?». Электромагнитные волны, равнодушные к тому, что вызвало их из космического покоя, неслись в эфир, чтобы устремиться в радиоприемники, и там, прохрипев микрофоны бешеным голосом Гарина: Если через неделю причал не будет готов, я пошлю дирижабли, прикажу расстрелять вас, слышите, Волшан! Прохрипев это, электромагнитные волны по проводам заземления возвращались в первоначальный покой. В зимовищу у подножия вулкана шла торопливая работа. Очищали от порослей большую площадь, валили мачтовые сосны, ставили сужающуюся кверху 25-метровую башню на трех ногах, глубоко зарытых в землю. Работали все, выбиваясь из сил, но больше всех суетился и волновался Манцев. Он отъелся за это время, немного окреп, но разум его, видимо, был тронут безумием. Бывали дни, когда он будто забывал обо всем, равнодушный, обхватив руками косматую голову, сидел на нарах, или, отвязав козла Машку, говорил Ивану, «Хочешь, я покажу тебе то, чего еще ни один человек никогда не видел». Держа козла Машку за веревку, козел помогал ему взбираться на скалы. Манцев и за ним Иван начинали восхождение кратера вулкана.